Глава двадцатая. На следующее утро ко мне приходит швея, чтобы снять мерку для новых занавесок. Старые шторы я сняла ещё накануне. Вот это да! Женщина отступает на шаг назад, чтобы полюбоваться огромными окнами. Думаю, сюда надо что-нибудь особенное. Я киваю на старые шторы, которые горкой лежат на полу. «Боюсь, эти порядком выцвели от солнца. Мне бы хотелось, чтобы вы подобрали похожий рисунок, что-нибудь золотисто-зелёное». Она бросает взгляд на поблёкшую ткань, а потом снова на меня. «Что это мне напоминает?» задумчиво спрашиваю Чвея. «Подождите. Сама угадаю». Она подходит к полке и вытаскивает оттуда новенький экземпляр «Баю-баюшки, луна». Вот оно, в большой зелёной комнате. Верно, — говорю я. Именно так мы и пытаемся оформить помещение. Странно, что никто другой до этого не догадался. Все знают эту историю, все её любят. На следующей неделе мы организуем благотворительный приём. Если вы заглянете к нам, то узнаете много интересного. Не хочу выдавать тайну, но если бы не «Синяя птица», книга про Луну. Вообще не была бы написана. «Серьёзно?» — удивлённо спрашивает она. «А для чего вы собираете средства? Чтобы поддержать магазин?» — поясняю я. «Он достался мне в наследство от тётушки. Но если мы не найдём денег, синюю птицу придётся закрыть». «Что ж», — вздыхает женщина, «можете считать мою работу первым благотворительным взносом. Я сошью вам занавески совершенно бесплатно». Это будет просто замечательно. Как я могу отблагодарить вас? Никак, качает она головой. Я делаю это от чистого удовольствия. У меня двое маленьких детишек, и они обожают книжные магазины. Даже не знаю, что бы я делала, если бы не могла водить туда их дождливые дни. Я хочу сберечь такие магазины не меньше вас. и Если моя работа сможет помочь, я с радостью сошью эти занавески. Она кивает на экземпляр Луны. «Не возражайте, если я сохраню это на время работы. Забирайте её насовсем», — говорю я. «Спасибо», — кивает она, «а то наш экземпляр куда-то пропал. Занавески я принесу вам через неделю». Несколько часов спустя я слышу от дверей звонок колокольчиков. На пороге появляется гэвин «Привет», — говорит он бросая на меня внимательный взгляд. «Привет!» Как прошла встреча с Джипи? «Так ты не забыл?» — улыбаюсь я. «Нет, конечно. Просто вчера я был очень занят, ты уж меня извини». Как оказалось, этот Джипи вовсе не наш Джипи. Тем не менее, я рада, что мы познакомились. Он курирует в библиотеке всевозможные программы и мероприятия и пообещал нам любую помощь. замечательно Кивает Гевин. «Жаль, конечно, что парень не сын Руби. Я знаю, ты на это очень надеялась». «Ничего страшного», — пожимаю я плечами. «Наш джипи где-то здесь, и я его найду». Я не намерена сдаваться так быстро. Я усаживаюсь в одно из кресел. Гевин пристраивается рядом. «Вчера утром в ресторан заезжала Адриана», — говорит он. «Моё сердце замирает». Привозила мне на подпись бумаги. «Какие бумаги?» «Ты же знаешь, она продаёт мне свою половину ресторана». «И что, вы уже с этим покончили?» «Да», — улыбается он. «Это пробило серьёзную брешь в моих сбережениях. Зато теперь я единственный владелец Антонио». «Интересно, и какие чувства ты сейчас испытываешь?» «Мы приняли правильное решение», — вздыхает он. И всё же это был печальный день. Адриана не меньше меня любила, ресторан. Ей нелегко было попрощаться с Антонио. «Знаешь, я никогда не спрашивала, почему вы назвали это место Антонио. Должно быть, посчитала, что так звали кого-то из родственников Адрианы. А я тебе не рассказывала эту историю?» — с улыбкой спрашивает гэвин «Нет. Это Руби нам помогла». «Руби?» «Да», — кивает он, — «мы тогда только открылись и никак не могли договориться насчёт названия». Спорили с Адрианой день и ночь. «Видимо, это было первым сигналом о том, что наши отношения обречены», — усмехается он. «Как-то раз к нам заглянула твоя тётя». «Как вы хотите назвать ресторан?» — спросила она. «Мы признались, что не можем придумать ничего подходящего». «Тогда-то она и предложила нам имя Антонио». Мы с Адрианой переглянулись и решили согласиться. «Ну, конечно, Антонио!» — восклицаю я. Ей хотелось увековечить таким образом имя Энтони, мужчины, которого она любила всю свою жизнь. «Надо же!» — замечает гэвин «А мне это и в голову не пришло. У тётушки было много секретов» как и у её племянницы». Подмигивает он мне. «О чём это ты?» В ответ он пожимает плечами. «Просто я ещё много не знаю о тебе». Гэвин хмурится и нервно смотрит на часы. «Джун, я хочу тебе кое-что сказать. Это очень важно». «Что такое?» С удивлением спрашиваю я. Но он не успевает ответить. В дверях появляется моя мама. Одета она в свободные брюки и футболку, а волосы, затянуты на затылке, в хвостик. Выглядит она не по возрасту молодой. В своё время, когда я училась в старших классах, все принимали её за мою старшую сестру. Она при этом счастливо улыбалась. Я же с трудом скрывала раздражение. Ей было всего 20, когда она меня родила. Она и сейчас не выглядит на свои годы. И это несмотря на бурную молодость. «Прошу прощения, что опоздала», — говорит она гэвину «Пропустила свой автобус. По-моему, мы договаривались на три?» Я в недоумении перевожу взгляд с гэвина на маму. «Вы что, знакомы?» гэвин встаёт и уступает маме место. «И чего прикажете ждать от этой встречи?» Я пытаюсь перехватить взгляд Гевина, но тот упорно не желает смотреть в мою сторону. Мама заметно нервничает. Это заметно и по выражению её лица, и по напряжённой фигуре. Наконец она решается взглянуть мне в лицо. «Я приехала, чтобы поговорить о твоей сестре, Джун. Теперь уже я отвожу взгляд. Сколько раз мне ей повторять, что я слышать не желаю про Эмми?» Неожиданно в разговор вступает гэвин «Джун, твоя сестра больна. Она пыталась тебе об этом сообщить, но ты не пожелала с ней разговаривать. Тогда она позвонила мне. Но как она...» Она меня узнала. Как-то раз она зашла в синюю птицу, но тебя не было дома, и она заглянула в ресторан. «Что значит больна? Да у неё просто грипп или простуда. Ничего страшного. Я вспоминаю, как ухаживала за эми когда у мамы был очередной загул. Сестра лежала с температурой, а я видела на картинке, как мама-медведица давала своим простывшим медвежатам леденцы. Тогда я опустошила свою копилку, сбегала в магазинчик и вернулась домой с жестянкой вишневых леденцов. эми это лекарство очень понравилось. «У неё рак груди, Джун», — говорит мама. Я и сама только недавно узнала об этом. эми не хотела нас беспокоить, но теперь и ты должна знать, иначе будет слишком поздно. Меня охватывает странная слабость. Колени подкашиваются, и я опускаюсь в кресло. «Не может быть!» — повторяю я. «Этого не может быть!» «Джун, это ещё не всё!» — говорит мама. эми беременна». У неё была возможность прервать беременность, но она отказалась. Решила доносить ребёнка, хотя это не оставляло ей никаких шансов. Теперь у неё уже метастазы в костях. «Нет!» — качаю я головой. «Как такое может быть? Почему её нельзя спасти? Есть же химиотерапия, облучение, операции наконец!» «А как насчёт малыша?» «У Эми будет девочка». Сквозь слёзы говорит мама. С ней должно быть всё в порядке. Но не с Эмми. На следующей неделе онкологи переведут её в отделение, где делают кесарево сечение. После этого счёт пойдёт на дни. Теперь я уже не в силах справиться с рыданиями. Она пыталась сообщить тебе, Джун, замечает мама. Гэвин кладёт руку мне на плечо. «Позапрошлым вечером я ездил к ней в больницу», — говорит он. «Поэтому меня и не было в ресторане. Джун, она очень хочет тебя видеть. Просто умоляет о встрече». Я выпрямляюсь и утираю слёзы. Я не читала её писем. До того была зла на неё. Я и сейчас ещё зла. Но теперь... Теперь... Может, стоит простить её, Джун? шепчет мне Гевин. В его словах мне слышится голос Руби. Такое чувство, будто это она умоляет меня простить сестру. Простить пока ещё не поздно. Я не знаю, что между вами произошло, но она твоя сестра. Ты прав. Слёзы градом катятся у меня по щекам. Поедем со мной в больницу, предлагает мама. Ты сама скажешь ей обо всем. Пока еще не поздно. Гэйвин вытаскивает из кармана ключи. «Моя машина стоит за домом», — говорит он. «Мы можем ехать прямо сейчас». «Хорошо». Я решительно поднимаюсь с кресла. Я запираю магазин, и мы с мамой спешим за гэвином к задней двери. По пути в больницу я вновь вспоминаю тот день, который раз и навсегда... Изменил мою жизнь. Пятью годами раньше. «Что-то ты сегодня рановато уходишь», замечает Артур, стоя в дверях моего кабинета. «Прости», — говорю я, «но сегодня день рождения у сестры. Хочу удивить её тортом и любимым ужином. Принеси мне кусок торта». Судя по всему, он сегодня в хорошем настроении, и мне это только на руку. На часах уже 4. Если поторопиться, я успею забрать из булочный торт, её любимый, кокосовый, и купить в магазине всё, что требуется для лазанья. Главное сделать это до шести, когда Эми вернётся домой. Забежав в магазин, я быстро закидываю в корзинку моцареллу, пармезан, томатный соус и лапшу. Не забываю я и про латук поскольку эми очень любит его в салате. Уже у кассы, подавшись настроению, я хватаю два воздушных шарика. На одном из них нарисован скубиду и написано «С днём рождения, Ру!». Я жду своей очереди, чтобы расплатиться, а в голове крутятся мысли о Райане. В последнее время он ведёт себя как-то странно, но виной всему, очевидно, предсвадебный стресс. Его родители хотят, чтобы мы поженились в Нью-Йорке, в Плазе. Но там всё расписано уже до следующего лета, так что свадьбу придётся отложить ещё на год. Я бы без проблем расписалась прямо в ратуше, после чего уже в качестве новобрачной отправилась бы на недельку в Мексику. Я понимаю, что Райн хочет угодить родителям, но если бы он действительно хотел на мне жениться, тряхнув головой, Я отгоняю эти мысли и спешу напомнить себе, как сильно он меня любит. Похватав пакеты с покупками, я решаю, что для беспокойства нет никакой причины. Мы поженимся, и всё будет хорошо. Я спешу домой, задержавшись лишь в булочной, где кондитер тщательно упаковывает для меня торт. Минут десять быстрой ходьбы, и я у дома. В такой денёк я рада, что у нас есть лифт. В прежнем здании мне приходилось карабкаться наверх по лестницам. «Помочь вам с сумками?» — спрашивает меня Глен, наш консьерж. «Спасибо, я справлюсь». Я втискиваюсь в лифт рядом с миссис хорсби пожилой женщиной, которая живёт в квартире напротив. «Устраивайте вечеринку?» Она окидывает меня взглядом, в котором явно читается недовольство. Да, говорю я. Сестре сегодня двадцать шесть. Хочу порадовать её праздничным ужином. Надеюсь, обойдётся без столпотворения, интересуется она. Не волнуйтесь, будет только мой жених да несколько подружек Эми. Мы постараемся не шуметь. Миссис Хортсби облегчённо улыбается. Неделей раньше, когда я уехала в командировку, Эми собрала у себя гостей. И веселье, похоже, перехлестнуло через край. Разумеется, миссис хорсби не поленилась сообщить об этом мне. «Я вовсе не осуждаю», — попыхтела она. «Современная молодёжь живёт иначе, чем мы когда-то. Но если уж ваша сестра берётся развлекать своих приятелей, то пусть они, по крайней мере, ведут себя потише». Поначалу я просто отмахнулась от её слов. В конце концов, это она с её пуританскими привычками Вынудила уйти прежнего консьержа. И всё потому, что тот ли стал на работе каталог «Виктория Secret. У Эми, насколько я могу судить, не было приятелей мужчин. Может, правда, она и начала с кем-то встречаться, а мне не рассказала. Но это вряд ли. Мы обо всём рассказывали друг другу. В тот же вечер я передала Эми слова миссис Хорнсби. Сестра замялась, А потом сказала, что смотрела телевизор и включила его должно быть слишком громко. Мне это показалось странным, но я предпочла отказаться от дальнейших выяснений. Я бросаю взгляд на часы. У меня полчаса на то, чтобы украсить квартиру и отправить в духовку лазанью. Щелкнув замком, я захожу в прихожую. Торт я аккуратно опускаю на столик, а сумки бросаю на пол. В этот момент Мой взгляд натыкается на мужские ботинки, похожие на те, которые Райн купил себе в Италии. Неужели он здесь? А как он сюда вошёл, всё ещё сжимая в руке воздушные шарики, и я прохожу в гостиную. Голубая юбка Эми валяется на полу рядом с мужскими брюками. Из соседней комнаты слышны смех и голоса. Меня охватывает волнение. Из комнаты выбегает эми На ней ровным счётом ничего, кроме мужского галстука. Синего галстука, в полоску. Я купила его Райану пять лет назад, когда он с успехом сдал экзамены. Увидев меня, эми в ужасе замирает. «Джун? Я... Я думала, ты вернёшься позже». Следом за ней появляется Райан. Он тоже совершенно голый, Если не считать носков. Джун, лепечет он. Я могу объяснить. Джун, прости нас, мы просто увлеклись. Мы Эми плачет. Райан лихорадочно одевается. Минуту спустя я слышу, как хлопает дверь квартиры. Я не в силах пошевелиться. Ноги у меня будто прикованы к полу. Джун, я не знаю, как это получилось, плачет Эми. «Я чувствую себя такой свиньёй! Ты меня простишь, Джун! Прошу тебя!» И в этот момент я выпускаю из рук воздушные шарики. «Она в онкологическом отделении», — говорит мама, — «когда мы приезжаем в больницу». «Это на пятом этаже». Кивнув, я направляюсь к лифту, хотя ноги меня не слушаются. «Я по-прежнему не знаю». «Готова ли я оказаться лицом к лицу с Эми Но времени на размышления больше нет. Мы входим в лифт и поднимаемся на пятый этаж. «Мы к Эми Андерсон», — говорит мама медсестре, которая встречает нас в приёмной. «Очень хорошо», — кивает та. «Ей не помешает немножко взбодриться. Денёк сегодня выдался тяжёлый». «Интересно». Что она имеет в виду? Может, эми мучается от боли? Или проблемы с ее малышом? Инстинкт пробуждает меня броситься к ближайшему доктору. Вытащить его в коридор и закричать. «Это моя младшая сестренка, и ей плохо!» «Прошу вас, помогите!» Но вместо этого я лишь крепче сжимаю руку Гевина. Боль и обиду чудесным образом смыло с моей души. Осталась лишь любовь, которая жила там все эти годы. В голове у меня крутится одна и та же мысль. Она лишь в нескольких шагах от меня. Моя эми По правде говоря, Райан, как бы это помягче сказать, никогда не отличался особой порядочностью. Как я узнала позже, он и прежде не раз мне изменял. Разумеется, Эмми тоже была виновата. Но его я винила больше. Как ни странно, в глубине души я была признательна сестре за ту сцену у неё на дне рождения. Если бы не это событие, моя жизнь могла бы сложиться совсем иначе. И я бы никогда не встретила Гевина. Мама останавливается у палаты с номером 523. «Ну что, готовы?» — спрашивает она. Я киваю, и она проходит в комнату. Эми, это мама, обращается она в сторону кровати, которая задёрнута занавеской. Я привела к тебе гостя. Ма, прошу тебя, раздаётся голос сестры. Я просто ужасно выгляжу. Я Мама отдёргивает занавеску, и я ловлю на себе взгляд. Эми, если не считать вздувшегося живота, Выглядит она очень худенькой. Даже тоньше, чем в нашу последнюю встречу. Белое, бескровное лицо. В тот день, когда я встретилась с эми в терминале, на ней был свободный свитер, и я не заметила живота. Ещё тогда она показалась мне какой-то измождённой, но теперь такое чувство, будто за эти недели она состарилась лет на десять. Джун произносит она сквозь слёзы. Эми протягивает ко мне руки. И в ту же секунду больная женщина исчезает. Я вижу перед собой младшую сестрёнку с пухлыми щёчками и забавными косичками. "Эми", говорю я, не в силах сдержать слёз. Я крепко обнимаю её, и мы обе плачем. Джун, прости меня. Прости за всё, я. Я прижимаю палец к её губам. Уже простила. Боюсь, мне потребовалось слишком много времени, чтобы понять это. Детка, не будем отвлекаться на то, что мы обе хотели бы забыть. Эми кивает. Джун, у меня будет ребёнок. Маленькая девочка. Я знаю. Мама мне сказала, «Ты станешь тетей!» — продолжает она. «Тетя Джун!» «Звучит неплохо!» — улыбаюсь я. Эми тоже улыбается, но уже в следующее мгновение улыбка ее тает. «Ты знаешь, мне осталось совсем немного, и я должна заранее позаботиться о своей девочке. Эми, давай не будем! Я должна!» Качает она головой. «Я умру вскоре после её рождения. И тут уж ничего не поделаешь. Мне нужно подумать о своей дочери, ведь у неё больше никого нет». «А как насчёт её отца?» «Он меня бросил». «Джун, мы познакомились в баре. Он неплохой парень, но не готов быть отцом. Мама помогла мне собрать кое-какие бумаги». И он официально отказался от отцовства. «Я не желаю, чтобы через пять лет, когда меня уже не будет, он вдруг заявился с претензиями, что это его дочь, и выдернет ребёнка из налаженной жизни. Этого я не допущу. Так чего же ты хочешь, Эмми? Скажи нам, и мы с мамой обо всём позаботимся». Сестра бросает взгляд на маму, затем вновь на меня. «Джун». Я хочу, чтобы её вырастила ты. Я? А разве не ты вырастила меня? улыбается Эми. Верно, кивает мама. И неплохо с этим справилась. Но я, я же ничего не знаю о младенцах. Никто поначалу не знает, замечает Эми. Что, если я не смогу обеспечить ей достойную жизнь? «Не знаю, говорила тебе мама или нет, но магазин в крупных долгах, и я...» «Джун, ты найдёшь выход. Тебе это всегда удавалось», — с улыбкой добавляет сестра. «Помнишь, как в детстве у нас сломался холодильник? Прямо в середине августа. Мамы не было дома, и ты сама нашла телефонную книгу и позвонила мастеру. Он сделал нам тогда всё бесплатно. Сколько лет тебе было? Десять? Девять. Говорю я и вспоминаю, как пыталась заплатить мастеру монетками из копилки. «Джун, я хочу, чтобы именно ты вырастила мою дочку». По щеке у Эмми катится слеза. «Ты сделаешь это. Эмми, для меня это большая честь. Спасибо». Она сжимает мою ладонь. Я киваю, а затем прижимаюсь головой к её животу. «Привет, малышка», — говорю я, — «это твоя тётя Джун. Хочу, чтобы ты знала, нас с тобой ждёт замечательная жизнь. Я расскажу тебе всё про твою мамочку». Я смахиваю с глаз слёзы, и гэвин ободряюще кладёт руку мне на плечо. Расскажу тебе о том, как она подстригла однажды свою куклу, и о том, как она пыталась испечь мне на день рождения имбирный пирог. Но перепутала чесночную пудру с имбирной. При воспоминании о том событии Эми смеётся. Ещё мы будем гулять вокруг зелёного озера, как когда-то гуляли с твоей мамой. Будем кормить уток, читать книжки, слушать музыку и танцевать. Твоя мама всегда любила танцевать, и тебе это тоже понравится. Ещё она замечательно поёт, хоть и путает порой слова песен. Да уж усмехается Эми. Мы с тобой замечательно заживём. Я сделаю всё, чтобы ты была счастливой. Я знаю, что так и будет, говорит Эми. Из тебя получится прекрасная мать, лучше, чем из меня. Не говори так, протестую я. Но это правда, настаивает сестра. Как ты её назовёшь? Эми снова смотрит на маму. Я хочу назвать её Руби. Чудесно! Я кладу руку ей на живот и представляю свою крошечную племянницу, энергичную, как её мать, и решительную, как прабабка. Привет, малышка Руби.